Глава 18 Мы подъехали к заводу в обед на следующий день после того, как выехали из Екатеринбурга. Как оказалось, нас уже ждали. Но это и не удивительно, сомневаясь, что Демидовы не готовились к встрече. Перед самой поездкой я хорошо все обдумал и пришёл к выводу, что не стоит брать с собой слишком большой отряд. Нужно же показать элемент доверия к истинным хозяевам Урала и большей части Алтая. Но и слишком маленьким отряд быть не должен все таки статусность никто не отменял. Всегда необходимо пыль в глаза пустить, иначе уважать перестанут. Первое, что бросилось в глаза, когда наш небольшой, не больше двух десятков рыл отряд въехал в гостеприимно распахнутые ворота, — это расположение основных зданий. Самым удивительным, на мой взгляд, было то, что и господский дом, и какая-то странная башня находились прямо на территории завода. Так же, как и начавшаяся строиться часовня. Что тут сказать? О душе рабочих, да и о своей душе, если подумать, Демидовы заботились очень хорошо. Интересно, что можно сказать про заботу о теле? Вот это мы тоже выясним в ходе так называемой проверки. Карета остановилась возле входа в дом, откуда сразу же выскочил сам Акинфий Никитич, и подбежал к карете, отталкивая какого-то дворового, который попытался открыть дверь. «Ваше высочество, какая радость видеть вас в добром здравии!» Раскланился Демидов в поклонах до да таких интенсивных, что я усмехнулся. «А уж как я рад видеть вас, Акинфий Никитич. Вы даже не представляете. Особенно мне отрадно видеть, что ни память, ни рассудок вас не подводят, и вы меня на этот раз узнали». И мы улыбнулись друг другу широкими и совершенно неискренними улыбками. Что характерно, старый лис не задавал вопросов про Машку. Наверняка понимал, что я ее сюда под угрозой смерти не повезу. Да и, в общем-то, других дурацких вопросов он также не задавал. Просто выпрямился и сделал приглашающий взмах в сторону дома. «Прошу вас, ваше высочество, им чем Бог послал. Стрепухи еще до петухов поднялись, чтобы расстараться и стол достойно вашего высочества организовать». «Ой, что-то я рано за вашу память порадовался, Акинфий Никитич». Я продолжал широко улыбаться и шутливо погрозил ему пальцем. Вы совсем забыли, что у вас служит миссис Эленор, прекрасный повар из самого Парижа? Или вы решили меня удивить и порадовать исключительно русскими блюдами, потому кухарок работать заставили? А вот по мне так лучше бы действительно кухарок заставил, потому что то, что готовят разные французские повара для русских варваров, лично я есть не могу. В Петербурге об этом прекрасно знают, и даже на обязательные ужины с тёткой для меня готовят отдельно. Так что здесь я скорее всего Останусь голодным. И все то вы знаете, ваше Высочество. Демидов, как и я, продолжал улыбаться, вот только взгляд его улыбки не отражал, был холодным и сосредоточенным. Так ведь и положение у меня такое, я обязан все знать. Разговор продолжался во дворе, потому что в дом я пока не собирался заходить. Но время обеда еще не пришло, так что предлагаю начать знакомиться с заводом прямо сейчас. «Как вам будет угодно, ваше высочество?» Тут же отреагировал Демидов. «Значит, предполагал, что я могу вот так с колес начать с его детищем знакомиться. Тем лучше, меньше недомолвок будет». «Я готов сопровождать вас, куда вы пожелаете». «Не думаю, что это будет хороший вариант. Предлагаю, чтобы сэкономить время, и чтобы у нас было много разнообразных тем для разговоров за предстоящим грандиозным обедом, который, я просто уверен, в этом будет восхитительным, разделиться. «Вы пойдете с Романом Илларионовичем?» Я махнул рукой, призывая к себе Воронцова, которого специально забрал с собой. «В кабинет. И там вы ознакомите его со всеми книгами и бумагами, которые расскажут Роману Илларионовичу о том, как именно вы ведете дела. «Я же вижу, что вас мучат боли, и вы не сможете долго ходить. Зачем же себя мучить?» А мне компанию составят ваши сыновья. Все трое, если это возможно. Не думаю, что они не смогут мне ничего показать. Не так ли?» Лицо Демидова слегка вытянулось. Вот такого пассажа он точно не ожидал. Но Кинфи Никитич быстро взял себя в руки, тем более, что десяток гвардейцев под командованием Лопухина ясно давали понять, на чьей стороне сейчас сила. «Конечно, ваше высочество. Как вам будет угодно?» В течение пяти минут была произведена небольшая рокировка, и я в сопровождении Румянцева, Криббе, Федотова с тремя гвардейцами и трех братьев Демидовых направился ко входу на завод. С самого утра Санька был как на иголках. Он уже десятый раз пожалел, что согласился исполнить просьбу незнакомого иностранца, который подошёл к нему еще вчера вечером, когда он бежал из башни, куда его посылал с поручением мастер, где жил уже пару лет с тех самых пор, как его забрали из деревни на заводы. И вроде бы и дело-то было плевое, больше на баловство похожее, и боязно было, просто спасу нет. Но рассуждал Санька, если его поймают, то за такое высекут, так не впервой, а рубль, отданный иноземцам, вот он, в сапог спрятан. Но все равно боязно. Дело близилось уже к обеду, и Санька, который извелся совсем, хотел уже найти того иноземца и отдать ему рубль, сказав, что передумал. Хоть Руболе жалко было, но страх был сильнее. А вдруг не просто выпарют, а что посерьёзнее за свою шалость он получит. К тому же он не знал, над кем именно нужно было подшутить. Вроде бы и гости важные. Но с другой стороны, перед особо важными гостями Акин Финикичич всегда куда как расстараться пытался. Здесь же просто прошелся по заводу, да и махнул рукой, пробормотав что-то про то, что бесполезно. Что было бесполезно, Санька не понял, Да я не спешил понять, потому что занят был. Образец получившейся стали надо было в башню отнести. Но такое отношение позволило думать, что гости не слишком важные приезжают. Из кареты выскочил молодой совсем вельможа, надевающий на ходу шляпу. И хоть дверь кареты перед ним открыл сам Акинфей Никитич, выглядел вельможа не слишком значительно. темный камзол какие-то странные прямые брюки, совсем мало вышивки, еле видно серебряные нити, Шляпу он на свои светлые и очень коротко остриженные волосы надел. Не то что тот второй, с которым Кинфи Никитич ушел, важный такой, но тоже не слишком пышно одетый, да и парик маловато будет. С этим же молодым из кареты сыновья Демидовские двинулись в сторону завода, даже в дом не пройдя и не от обедов. Санька не помнил, чтобы кто-то от обедов в доме Демидова отказывался. Значит, кинфи Никитич сам не предложил гостям перекусить с дороги. Придя к таким выводам, которые следовали из всех предпосылок, Санька окончательно успокоился. «Ничего ему не будет за шалость. Может быть, даже и не побьют сильно. Так что можно рискнуть и не отдавать заветный рубль. Такого богатства он не видел никогда, а теперь он у него и вовсе останется». Вместе с сыновьями Демидова, среди которых только младший Никита Акенфиевич принимал участие в делах завода, гостей сопровождали приехавшие с ним гвардейцы. Но один, скорее всего старший, держался поближе к молодому вельможе, который внимательно слушал, о чем говорит ему Никита Акинфиевич, в то время, когда они пересекли двор и зашли в полутёмное здание завода. В горячий цех, где располагались печи, Никита Акинфиевич сразу их не повел, повернув направо туда, где была комната совещаний, как называл ее сам Акинфий Никитич. В этой комнате стоял большой стол, было расставлено множество стульев и даже в углу притаился самовар а Вот только окон в комнате не было, не ненужные они там были. И Демидов не захотел тратиться на дорогое стекло, когда можно и свечами обойтись, тем более что комнатой этой пользовались крайне редко. Санька крался за гостями, молясь про себя, чтобы мастер не позвал его. Но из-за этой проверки сегодня все были словно не в себе, как на иголках, словно чего-то ждали, какого-то сигнала, и работали спустя рукава. Никита Акинфиевич открыл тяжелую дубовую, обитую железом дверь, оставив по давней традиции ключ в двери снаружи и пригласил гостей войти. Тут случилось то, чего ждал Санька и, как оказалось впоследствии, все остальные работники завода. Из тени двери выскочил тот самый иноземец и проскользнул в дверь, оттолкнув замешкавшегося Григория Акинфиевича. И тогда он, Санька, подбежал к опешившему Никите Акинфиевичу и, подпрыгнув у него под рукой, захлопнул тяжелую дверь и повернул ключ. Это было все, что от него требовалось сделать. И теперь он задал стрекача, надеясь на то, что в полумраке Никита Акинфиевич его не разглядел. Вот только то, что в коридоре останутся все четверо офицеров, Никита и Григорий Демидовы, а также молодой щёголь, который посторонился, чтобы дать пройти Прокофию Зубаскаля при этом, никто явно не ожидал. Как оказалось, часть рабочих ждали как раз этого сигнала – закрытие двери. Вот только Санька все перепутал и закрыл дверь до того момента, как все проверяющие окажутся внутри комнаты без окон. И когда первый из них что-то прокричал, кинувшись на Никиту Демидова, размахивая при этом киркой, раздался выстрел, и пролетевшая рядом с ним пуля заставила зачинщика очередного бунта присесть. «Оно побросали все свое дубье! «А то следующее поле аккурат, лобешник бестолковый придется! весело заявил Щёголь, доставая из-за пояса второй пистолет, а первый передавая одному из гвардейцев, который тут же сноровисто его зарядил. «Никита Акинфеевич, открой уже, будь так добр, эту проклятую дверь, а то его высочество разозлится, а когда он злится, становится невесело даже мне». «Да-да, конечно, Пётр Александрович». Пролепетал Никита и потянулся к ключу, который успел повернуть какой-то мальчишка, которого он не успел как следует рассмотреть. Все происходящее выбило его из колеи. На звук выстрела к месту происшествия сбегались люди, а тот десяток идиотов, решивших именно в этот момент побудить, внезапно осознал, кто именно зашел в ту проклятую комнату. И, как и предсказал Щеголь, смешно не было от этого никому. Демидов, самый младший, не успел повернуть ключ в замке. Он даже не успел дотронуться до него, как из-за двери раздался выстрел, а затем еще один. Дверь содрогнулась от удара, а ключ выпал наружу, упав на пол. Щёголь побледнел и бросился к двери, а Григорий Демидов схватил ключ и попытался вставить его в замок, но оказалось, что кто-то невероятной меткий там, за дверью, выстрелил настолько точно, что пуля попала прямиком в замок, раскорочив механизм. «Ломайте эту чертову дверь!» Заорал старший офицер и схватил Григория Демидова за шиворот. «Если с Петром Федоровичем что-то случилось, я сожгу весь ваш поганый завод к чертовой бабушке!» Когда дверь захлопнулась, я даже не сразу понял, что произошло. Прокофий успел зажечь несколько свечей, и темнота сменилась полумраком, когда я услышал звук захлопнувшейся двери, раздался приглушенный полувздох и звук падающего на пол тела. А затем знакомый голос, который я предпочел бы никогда больше в жизни не слышать, произнес: «Ну вот мы и снова встретились, ваша светлость». Я медленно повернулся к Брюмеру, который смотрел на меня с нескрываемой ненавистью. Я даже удивился тому, как сильно он меня ненавидит. Крипбо лежал на полу, но по вздымающейся грудной клетке было видно, что он жив, только находится в отключке. Демидов замер у стены с канделябром в руке. Я же перевел взгляд на своего бывшего не то слугу, не то надзирателя. А лично я не видел бы тебя еще лет 150, пятьдесят, обергов-маршал. Самым удивительным для меня был тот факт, что мы говорили по-русски. И что же привело тебя сюда? Я сделал шаг, потом другой. Можешь не отвечать. Я знаю, что. Захотелось попрактиковаться в устранении мятежей? Это ведь так эпично. Мятеж, в то самое время, когда на заводе «Находится наследник престола. Демидовым после этого точно придет конец, и Российская империя недополучит огромную кучу металла. Я прав?» Брюммер поворачивался вслед за мной, нахмурившись, но когда я уже стоял спиной к злополучной двери, а он переместился на мое место, раздался приглашенный выстрел за дверью. Бывший обергов маршал, услышав столь характерный звук, выхватил пистолет и навел его на меня». «Вы почти не ошиблись, ваша светлость!» Он намеренно коверкал обращение ко мне, как бы подчеркивая тот факт, что ему нет дела до того, что я являюсь великим князем, а не просто герцогом занюханного герцогства. Вот только мятеж, чтобы он наверняка уничтожил Демидовых, должен включать в себя такой маленький штришок в виде трупа одного, слишком много вообразившего о себе герцога. «А что?» По-другому тебя Фридрих на службу не берет. Нужно мой скальп в виде ценного подношения преподнести. Ты не обидишься, если я скажу, что ты урод. Вообще никому не нужен. И держался у меня, творя что хотел, только потому что меня, еще ребенка, некому было от тебя защитить. От тебя и твоего дружка. И когда этот кто-то в моей жизни появился, ты получил то, что заслуживаешь». И сдохнешь на помойке, подбирая объедки. Стоп, дубист! Заорал сбешенный брюмер и спустил курок. Я закрыл глаза, мысленно приготовившись к тому, что поле сейчас войдет в мое тело. Одновременно из-за моей спины прозвучал еще один выстрел. Тупист, дастин, Тюпастат! Глухо, я с большим трудом его расслышал, проговорил Гюнтер, и я приоткрыл глаза. Брюммер в этот момент отнял ладонь от груди, с удивлением посмотрел на кровь и рухнул на пол. От двойного выстрела я, кажется, оглох. В закрытом помещении этот звук едва не довел до контузии. Лишь когда в ушах перестало звенеть, и я начал слышать более-менее нормально, решил сдвинуться с места и осмотреть все получше. Рядом с телом Брюммера стоял Прокофий, все еще сжимающий в руке канделябр. Понятно, откуда столь фантастический результат стрельбы у покойника. Похоже, подкравшись к ней адеквату, Демидов саданул его этим самым канделябром по руке, отправив полю куда-то мимо моего тела. «Вот же тварь, точно подмечена! И как так умудриться промахнуться-то можно?» Пока я помогал подняться с пола Гюнтеру, держащемуся за затылок, по которому пришёлся удар Брюмера, Демидов подошел к двери и посмотрел на замок. «Как так получилось-то?» Я помог Криббе сесть, внимательно посмотрел на него, посветив в глаза и отметив, что зрачки одинаковы. На этом мои познания в медицине закончились. «Как ты?» Я не сумел скрыть тревогу, прозвучавшую в голосе. «Нормально. Этот ублюдок не задел вас. А вот Гюнтер тревоги не скрывал, осматривая меня. Нет, и тут надо благодарить Прокофия акинфеевича Тут Демидов снова охнул, а в дверь начали долбить с явным намерением ее вышибить. Да что там происходит? Я подошел к двери, в которую с той стороны снова сильно ударили. Демидов посветил мне свечой в районе замка. Наклонившись и осмотрев повреждения, я только присвистнул. Не слабо! Все-таки талантливый человек был покойный обергов маршал Брюммер. Это надо же так промахнуться! «Я так понимаю, в настоящий момент на заводе проходит бунт?» Прокофий поправил на голове тюрбан и выпрямился, подходя к столу и ставя на него канделябр, который тут же принялся начинять свечами. «Полагаю, что нет», — я покачал головой. «Скорее всего, наличие трёх гвардейцев Федутова и Румянцева за пределами этой комнаты стало для бунтовщиков неожиданностью. Хотя меня удивляет логика покойного» каким образом он хотел меня застрелить, если бы мы все сюда набились, как селедки в бочку. Думаю, это, конечно же, исключительно мое мнение. Наличие перечисленных вашим высочеством господ для него стало такой же неожиданностью». Прокофий сел за стол, а я посмотрел на него с любопытством. «Скажите, кофе Акинфеевич, вы специально эпатируете меня? Тюрбан этот?» Такое нарочитое несоблюдение этикета. Так ведь мы не из графьев, политесов не изучали. Он пожал плечами и с вызовом посмотрел на меня. Что с нас слапотно их взять? Хм, а давайте подумаем, что я могу с вас взять. Я демонстративно потер подбородок. Кроме всех прегрешений, как ваших лично, так и вашего отца, включая сегодняшний бунт, между прочим, на котором я едва не погиб. Думаю, что вполне могу с вас, с такого лапотного мужика, потребовать ваш дом в Гамбурге, который весьма оценил император Священной Римской империи. Как вам такой вариант?» «Вы сами слышали, что бунт от нас не зависел», — буркнул Демидов, но ёрничать перестал. «Но вы его допустили. Мало того, что по вашему заводу может болтаться кто угодно в любое время дня и ночи». Так еще и ваши работники очень охотно ведутся на такие вот сомнительные предложения. А значит, что на ваших заводах что-то все-таки не так? Ваше высочество, давайте на чистоту, что вам нужно. Прокофий пристально посмотрел на меня. Куда только его игра в простолюдина на приеме у аристократа делась. Он прекрасно понимал, что судьба всей его семьи и дело всей их жизни висит на волоске. И сейчас, когда представилась такая возможность, пытался разобраться, как им обойтись малой кровью. «Мне? Весь мир, разумеется. Ах да, и пару коньков в передачу. Я криво улыбнулся и закашлялся, потому что в этой долбаной комнате не было окон. Дверь никак не хотела поддаваться напору с той стороны, а пороховые газы, заполнившие комнату, медленно, но верно заполняли наши легкие. А также казалось, что кислород скоро закончится. И мы задохнемся. Что? Прокофья удивленно захлопал глазами. Каких коньков? На которых зимой по льду ездят», – доверительно пояснил я. А насчет всего мира вы, получается, согласны? Ваше Высочество, я пытаюсь понять, что нас всех ожидает, а вы надо мной смеетесь, вздохнул Прокофь. Ну так не все же вам над всеми нами смеяться. Я вот тоже хочу почувствовать, каково это. Прокофия уже прозвали при дворе крайне непочтительным типом, который кичился своим простым происхождением. Я с ним до этого момента не встречался, но слышал, что тетка очень недовольна его эксцентричным поведением. «Но вы право, давайте на чистоту. Ваши заводы – это великолепная веха в развитии промышленности Российской империи и ее обороны от недругов. И я хочу, чтобы они только ширились и процветали» кофе поморщился. «Да знаю я, что ты спишь и видишь, как сваливаешь отсюда. А когда придет время, продаешь все свои заводы, не глядя, кому именно продаешь. Меня Ушаков весьма хорошо подготовил в плане информации по вашей веселой семейке. Но я также хочу, чтобы эти заводы стали лучшими в Европе. Лучшими во всех планах». И раз вы так сильно проштрафились, то чтобы избежать последствий, вам придется мне помочь сделать ваши заводы лучшими. И начнем мы, пожалуй, с ваших сегодняшних бунтовщиков. Что-то же повело людей на воображенных гвардейцев. И вот это тело, я кивнул на Брюммера, здесь почти ни при чем. Я снова закашлялся и просипел. Да когда уже эти криворукие дязлы дверь разломают, мать их! Словно в ответ на мои слова дверь зашаталась и упала в комнату, подняв тучу пыли. «Ваше Высочество, с вами все в порядке?» В комнату первым заскочил Федотов, схватил меня за руку и выволок на свежий воздух. Я кивнул ему с благодарностью, откашлялся и только тогда обратил внимание на стоящих на коленях в подобии круга десяток человек. «Никто не пострадал?» – откашлившись, спросил я. «Нет. Так с вами все в порядке?» — повторил вопрос Федотов. — В полном. А вот Гюнтер слегка ранен. Федотов кивнул одному из гвардейцев, и тот вломился в комнату, чтобы помочь Крипбе. Это бунтовщики? — Откуда вы? — С телом что делать? — хмуро спросил Прокофьи, выходя из комнаты последним, видимо, все это время обдумывая мои слова. — Да что хотите, но я бы на вашем месте все же похоронил. Равнодушно бросил я ему на вопросительный взгляд Румянцева, отвечая одними губами «потом». После этого подошел к бунтовщикам. Осмотрев их, отметил, что с одеждой у них все в порядке, Демидовы на тех же сапогах, получается, не экономят. Но вот явно нездоровый блеск у некоторых в глазах говорил о том, что люди нездоровы и, тем не менее, находятся на заводе. «Кто главный?» «Я!» Сравнительно молодой, хотя по его заросшей роже нельзя было с уверенностью сказать, сколько ему лет даже приблизительно, поднял голову и с вызовом посмотрел на меня. «Имя», — коротко бросил я ему. «Илья Данилов». «И что же тебе, Илья Данилов, толкнуло с этим уродом связаться?» Я покачал головой. «Он пойдет с нами. Будем выяснять, что же здесь не так. Остальных пока под замок. Их судьба будет зависеть от него». Я указал на Илью. «И найдите уже того, кто запер эту проклятую дверь!» С этими словами я развернулся и направился к выходу с завода на настоящий свежий воздух, даже не проверяя, идет ли за мной кто-нибудь, или все решили остаться здесь.